Глава двадцать шестая. Отредактированная расшифровка беседы, записанная советником Белого дома Терри Куином. Записана в Белом доме 07.11.2023. Терри Куин. Присаживайтесь. Гленн Оуэн. Что тебя беспокоит, Терри? Ты как будто чем-то сильно огорчен. Терри Куин. Перр. Р. Аккерсон. Президент полагает, что в Белом доме завёлся крот. Глен Оуэн. Крот? Это так старомодно. Кажется, сегодня говорят крыса или шип. Естественно, у нас есть кроты. Это же Белый дом. Информация утекает отсюда быстрее, чем с китайского рынка. Не понимаю, в чём проблема. Тери Куин. Речь идёт о чём-то большем, чем просто утечка. Президент полагает, что кто-то из сотрудников администрации работает на тех, чьи интересы противоположны нашим. Я говорю загадками, но Глен Оуэн. Подожди-ка, это такой допрос? Вы мне не доверяете? Президент Баллорд велело вам прижать меня к стенке и посмотреть, что я скажу. Боже, Терри, ты знаешь меня 20 лет. И Пер, мужик, мы примерно столько же пьём вместе. Я же раскрытая книга. «Все, что я когда-либо делал, лежит в общем доступе. Просто спросите». Терри Квинн. «Мы ни в чем тебя не подозреваем, Гленн, но мы хотим, чтобы ты оставался на стороже. Не заметил ничего странного в последнее время?» Гленн Оуэн. «Ты шутишь? Заметил ли я что-нибудь странное? Да все в этом сумасшедшем доме странное. Но серьезно». А что вы говорите, и почему меня об этом ещё не уведомили? Пэр Аккерсон. Мы сами только что обнаружили, Глен. Президент Баллард сказала нам всего за несколько минут до твоего прихода. Глен Оуэн. И вы решили меня допросить? Вы, два придурка, сами до этого додумались или как? Ну, хочу сказать, что вы оба провалились. Я не ответил ни на один ваш вопрос, просто дал небольшой отпор. И вы тут же упали на лопатки, задрав лапы и виляя хвостом. Терри, запри дверь. И скажи мне уже толком, какого черта происходит? Терри Квин. Мы знаем, что кто-то в Белом доме взломал медицинские записи первого джентльмена. Как мы подозреваем, это тот же человек, который получил доступ к файлам комиссии по раскрытию информации и записям о коде импульса. Больше ничего не известно. Гленн Оуэн. Есть догадки, куда все эти данные утекают? Может, что-то выложили онлайн? Произошел внезапный выброс данных где-нибудь в дебрях сети? Например, на каком-нибудь сайте с теориями заговора, вроде «Старого нового мира»? Или в какой-нибудь хакерской базе данных? П. Р. Аккерсон. В сети, насколько можно судить, ничего не появлялось. По нашим прикидкам, он, кто бы это ни был, или сохранил информацию для себя, или отправил кому-то конкретному лично. Глен Оуэн. Ладно, так. Нам нужно заняться этим сейчас же. Подключите к делу Канишу и скажите ей обо всём. И лейтенант-генерал Чен тоже. Как президент это восприняла? В смысле, тот факт, что личная информация Дэвида стала доступна посторонним. Тери Квин. Ей это не нравится. Она беспокоится, что дело не только в первом джентльмене. Глен Оуэн. А в чём ещё? Пэр Аккерсон. Ходят довольно тревожные слухи о докторе Цыску. Глен Оуэн. О той самой Цыску, которая была членом комиссии по раскрытию информации, поехала домой и погибла в автомобильной аварии по пути? Только не говорите, что вы двое теперь тоже сторонники теорий заговора. Мне поплохело от одной этой мысли. Тери Квин, это всего лишь слухи. Глен Оуэн, но президент полагает, что тут есть какая-то связь. Так? Она вбила себе в голову, что человек, взломавший личные файлы первого джентльмена и комиссии, что он ответственен также за смерть доктора Цыско. Но зачем? Зачем кому-то убивать именно её? Почему бы не Ксавье Фейбера? Он определённо на это напрашивается. Нет, ребята, это просто смешно. Дайте мне поговорить с ней. А пока у нас есть более серьёзные проблемы. Вы в курсе про видео с мальчиком Пер Аккерсон? Да. Социальные сети просто с ума сходят. Врачи паникуют, говорят, что возможно в трубы попало ЛСД. Примечание. Идея об ЛСД в водопроводной воде не так уж и далеко от правды. Пэр, или, по крайней мере, врачи, о которых он говорит, вспомнил, возможно, одну небольшую французскую деревню в Пон-Сент-Эспри. В 1951 году в Пон-Сент-Эспри задокументировали необычный и довольно жуткий случай массового отравления. 250 жителей деревни проснулись утром 15 августа 1951 года, страдая от ужасных галлюцинаций и плохого самочувствия. Четверо умерли. Поначалу предполагалось, что причина этого – в отравлении с парыньей, грибом, из-за неправильного хранения продукта. Но другие полагали гораздо более вероятным что-то вроде отравления ртутью. Естественно, такое странное и уникальное событие тут же вызвало появление множества теорий заговора. в частности были те, кто утверждал, будто всё событие было вызвано отравлением ЛСД, что было в свою очередь частью секретной программы ЦРУ MK-Наоми по изменению поведенческих паттернов. Американский солдат во время происшествия находившийся на юге Франции, утверждал, что участвовал в плане по отравлению ЛСД лично. Его заклеймили лжецом и уволили. Конец. примечание. Там целая волна подобных случаев, Глен. Я уже сказал об этом Терри и президенту, но думаю, нам всем стоит приготовиться к большим неприятностям. Глен Оуэн. Ладно, давайте пока сосредоточимся на чём-то одном. Пер, следи за новостями об этой мании, охватившей всю страну. Терри, дай мне знать, если мы услышим что-то ещё о нашем крате. А я пока попробую докопаться до правды. касательно слухов о докторе Цыску. Да поможет нам Господь.